Она быстро стерла башню и взамен нарисовала маленький квадратик в космосе, далеко от Земли. Сперва строится станция на геостационарной орбите в 36 тысячах километров от Земли. Вот так. Потом оттуда до Земли спускается легкий, но прочный кабель. Скорость предмета на геостационарной орбите почти идеально совпадает со скоростью вращения Земли. Поэтому он кажется стационарным, как и намекает название. Он не движется. Всегда находится в небе в одной и той же точке. Значит Она провела от квадратика вертикальную линию между геостационарным спутником и Землей. Как только конец кабеля, опущенный на Землю, будет закреплен, появится башня. Точнее, лестница, которая ведет с Земли в космос. <сёк> «Эм, -э, понятно». И впечатленный Харуюки стукнул по колену правым передним копытом. Однако тут же он нахмурил брови и склонил голову на бок. «Нет, стой, погоди. Материал, конечно, лёгкий и всё такое, но длина этой штуки 36 тысяч километров, и она должна быть достаточно толстой, чтобы к ней прикрепить лифт. Она же будет офигенно тяжёлой, и если кабель натянуть, геостационарный спутник на Землю не грохнется». «Непременно грохнется», — мгновенно ответила Черноснежка, и Харуюки осел в кресле. Что? Чтобы это предотвратить, делается вот что. На этот раз Черноснежка продолжила линию вверх от станции и нарисовала на ее конце черный кружок. Надо всего лишь вытянуть кабель еще больше и прицепить груз на его конец. «Так что станция будет в середине общего веса, то есть в центре масс всей системы. Тогда центробежная сила от вращения противовеса тянет вверх, и это компенсирует вес кабеля». «А, понятно!» Снова впечатлился Хараюки и тут же снова склонил голову на бок. «А, а откуда берется этот противовес?» Черноснежка многозначительно ухмыльнулась и рисковато ответила. Концепция этого геостационарного космического лифта была предложена американцами из НАСА 47 лет назад, в 2000-м. Но тогда они предсказали, что построен он будет к 2062 году. «Так это что, ещё долго ждать?» Да, это рассчитано на такое далёкое будущее, потому что в НАСА планировали поймать пролетающий рядом с Землёй астероид и использовать его в качестве противовеса для геостационарной орбитальной станции. Ого, они... они собирались поймать астероид? Именно! Они сказали, что если подождут 62 года, то подходящий астероид случайно окажется рядом. А кроме того, к тому времени как раз появится технология, позволяющая его поймать. Ещё же 15 лет, да? Ведь это до сих пор невозможно. Да, это невозможно. Не в состоянии больше что-либо понять. Харуюки лишь хлопал губами. Но... «Ведь космический лифт «Гермескорт» уже построили. Насколько я помню, его пять лет назад закончили, в 2042 -м. Как они его тогда сделали? В этом-то всё и дело», — ответила Черноснежка, стирая ладонью диаграмму, которую она только что нарисовала. Потому что, в отличие от геостационарного космического лифта, про который я только что рассказала и который был, так сказать, изначальной задумкой, Гермис это низкоорбитальный космический лифт. Его спроектировали в более реалистичном виде. Низкоорбитальный. Основная идея та же, что в геостационарном. Но структура другая. Центральная станция Гермескорда летает гораздо ниже геостационарной орбиты, в двух тысячах километров над Землей, но это все равно за пределами атмосферы. А, ага, если геостационарная орбита — это 36 тысяч километров, это разве не чересчур близко? «Это близко, зато кабель гораздо короче и поэтому гораздо легче, а значит, для противовеса не нужны грузы размером с астероид». «Ага, по понятно». Харуюки кивнул, потом задал естественный вопрос. «А тогда почему они не собирались строить низкоорбитальный с самого начала?» «Потому что тут есть одна загвоздка». Искусственный объект на низкой орбите, то есть на орбите высотой полторы-две тысячи километров, должен вращаться гораздо быстрее, чем Земля. Потому что сила тяжести намного выше, чем на геостационарной орбите. И для её компенсации нужна гораздо большая центробежная сила. У геостационарного орбитального лифта нижний конец кабеля можно закрепить на Земле, потому что скорость его вращения равна скорости вращения Земли. С низкоорбитальным так не получится. С этими словами Черноснежка вытянула палец и нанесла маленькое пятнышко рядом с кругом, изображающим Землю. Вот центральная станция Гермескорда. Она на орбите высотой 2000 километров. Кабель из переплетенных углеродных нанотруб тянется вверх и вниз. Этот кабель подсоединен к верхней станции, которая играет роль противовеса, и к нижней станции. Нижний конец линии, протянувшийся от пятнышка вверх и вниз, остановился возле самой земли. Показав пальцем на оставшееся пустое пространство, Черноснежка продолжила. Нужная станция находится в 150 километрах над землей. Если ее расположить ниже, атмосфера будет слишком плотной. И из-за трения весь лифт начнет снижаться и в конце концов упадет. Ага. С силой выпустив воздух, чтобы привести мысли в порядок, Харуюки, подёргивая пятачком, произнёс. «Значит, это... Гермес Корт — это искусственный спутник длиной в 4000 тысячи километров, который состоит из трёх станций, связанных кабелем из нанотруп. Так? И он летает вокруг Земли намного быстрее, чем сама Земля вокруг своей оси». Именно. Скорость нижней станции относительно Земли — 10 махов. То есть в 10 раз выше скорости звука. Здесь, по-видимому, ошибка. Когда скорость выражают числом маха, имеют в виду местную скорость звука. А в космосе она, естественно, нулевая. Поэтому низкоорбитальный лифт еще называют «сверхзвуковой скайхук». Skyhook. Английский. Дословно «небесный крюк» или «крюк, свисающий с неба». Название используется для различных, как реальных, так и гипотетических, систем, предназначенных для подбора грузов на большой высоте и скорости. Например, для подъема человека с Земли на борт летящего самолета. Но тогда как же... то, что его построили в море возле острова Рождества на востоке Тихого океана... Помню, я тогда в новостях видел здоровенный искусственный остров, но разве башня не оттуда вверх идёт? этот остров база для взлета и посадки шаттлов, которые будут возить людей и грузы на нижнюю станцию гермескорда и обратно они будут с острова взлетать стыковаться со станцией на высоте 150 километров и там разгружаться потом груз будут поднимать на лифте до верхней станции которая на высоте 4000 километров а уже оттуда другим шатлам либо на геостационарную орбитальную станцию либо на международную базу на Луне. Кстати, геостационарная станция висит прямо над взлётной площадкой, так что даже если сказать, что Гермескорт в восточной части Тихого океана, это не совсем неправильно. Ух ты! В очередной раз выдохнув, Харуюки снова взглянул на окно с диаграммой. Поскольку диаметр Земли 12700 километров, это, по сравнению с 4000 километров, выглядит как яблоко по сравнению с черешком. Но саму идею, что такая штуковина летает над головой на десяти махах, принять было трудно. «Это... как-то страшновато мне. А вдруг он упадет из-за чего-нибудь?» Не думая, пробормотал Хроёки. Черноснежка слегка пожала плечами. Вообще-то, его уже пытались уронить. А? Что? Ты не знал? Насколько я помню, где-то в начале весны это было. Туда в числе туристов пролез террорист, который попытался заминировать центральную станцию. Из-за этого и решили усилить систему безопасности Гермескорда, и Япония приняла участие в конкурсе, так что это напрямую связано с новостями о первом экспорте технологий общественных камер. <реклама> о, вот значит как... Э, прости, я не очень внимательно новости проглядываю. Харуюки повесил голову, как будто его в классе вызвали отвечать, а он не знал вопроса. Однако Черноснежка не стала его больше отчитывать, а с неловкой улыбкой продолжила объяснение. У низкоорбитального лифта «Гермескорт» кабель маленький и тонкий по сравнению с геостационарным, и сам он маленький и тесный, поэтому даже если там взорвется бомба карманного размера, она может вызвать колоссальный урон в зависимости от конкретного места взрыва. Кроме того... Там нет ни лишнего места, ни лишней энергии для установки крупномасштабной системы безопасности. Думаю, поэтому они и воспользовались японской технологией общественных камер. Вот, и теперь мы можем вернуться к первоначальной теме разговора». Протяжно выдохнув, Черноснежка взмахнула пальцами правой руки и открыла меню управления вверх с рядой, материализовала два бокала и один из них протянула Харуюке. «Блин, я должен был что-то такое приготовить, раз сам её позвал!» Несмотря на панику, Харуюки взял бокал и отпил. Похоже, это был какой-то оригинальный напиток с множеством хитро настроенных вкусовых параметров. Он не походил ни на один известный Харуюки напиток реального мира. По его вкусовым сосочкам распространился свежий, горьковато-сладкий вкус без каких-либо неестественных оттенков. «Ух ты!» «Вкуснота!» – Черноснежка чуть улыбнулась и вытянула левую руку своего аватара. «Я в последнее время готовить в реале тоже учусь, но очень трудно учиться, когда ты не можешь просто переделать то, что не вышло. Представляешь, харуюки кон у светлого соевого соуса единственное отличие – то, что он светлый! О он что, просто солёная вода, что ли?» «Да, а, а я не знал». «Слушай, а, а чего ты вдруг взялась осваивать готовку?» «Очевидно же, чтобы когда-нибудь для х... Внезапно Черноснежка закрыла рот, потом громко откашлялась. «Для хорошего отдыха. Ладно, возвращаемся к нашим баранам». Довольно настойчиво сменив тему, она продолжила своё стремительное объяснение. «Как я уже сказала...» В Гермискорде нет места для полномасштабной системы безопасности. И вот пришло время японских общественных камер. Эта система с помощью отдельной высокоскоростной сети собирает в одном месте изображения, полученные с огромного количества камер. И сверхмощный суперкомпьютер их автоматически анализирует, чтобы обнаруживать признаки преступной деятельности. Скажем, если какая-нибудь камера зафиксирует оружие, система только же проверит, откуда взялся человек, у которого это оружие, кто он и куда идет. Место, где производится эта обработка данных, называется «Центр слежения за общественной безопасностью», и его местонахождение не разглашается. Даже ты не знаешь, сэмпай! Когда Харуюки на полном серьезе задал этот вопрос, Черноснежка улыбнулась самой широкой из своих смущенных улыбок. «Эй, ну за кого ты меня принимаешь? Я всего лишь слабая ученица средней школы. Откуда мне знать величайшие государственные тайны? Ну, правда, кое-какие догадки у меня есть». «Где?» «Это секрет. Важнее другое. Как я объяснила только что, общественные камеры отправляют изображение в ЦОП, так сказать, сердце всей системы, и там происходит вся обработка. Иными словами, для самих камер слежения не требуются ни люди-операторы, ни какое-то громоздкое записывающее оборудование. Если предположить, что именно благодаря этой простоте эта система будет установлена на гермискорде, Неизбежно, что камеры космического лифта и японская сеть общественных камер окажутся связаны.